Москва поднебесная, Москва поднебесная Или Твоя стена Твоя Твое сознание". сознание Серия седьмая Зрители, завороженно открыв изумленные рты, смотрели на ангела, парящего свободно и легко над студийным монитором. Вот это шоу! Ничего себе! Онгил, а, летает. Зо, ты Зозерь, Зозерь что там? Элада повернулась к камере, намереваясь выполить что-нибудь эдакое, что правда, она ещё не придумала, но тут к величайшему облегчению и радости увидела подсказку в мерцающем стекле монитора. Камера наехала на Эладу, зажёгся красный глазок, означающий, что в эфире сейчас она. И телезвезда, сгенерировав натренированными связками таинственную интонацию, прочла в объектив А сейчас наши гости наглядно покажут всей стране, чем гипотетически занимается станкинская телебашня. Это будет последнее, что вы, дорогие зрители, сможете увидеть в своих телевизорах. Камера уплыла влево, показывая висящего в воздухе ангела и снующий возле монитора холодильник. В мониторы по-прежнему, как ни в чём не бывало, торжественно высилась телебашня, величественная постройка, освещённая лучами мощных прожекторов. Казалось, такой громадине всё было нипочём. Василий подошёл к Эладе и бесцеремонно отобрал у неё микрофон. А, <гас> авольте. <гас> Отдай. Граждане, вам выпала великая честь лицезреть историческое событие. Уверяю вас, это будет незабываемое зрелище. Вы видите, как сотрудники и простые посетители поспешно покидают самое высокое в Европе и второе по высоте в мире здание. Скорее никого не останется внутри монументального сооружения. А Станкинская башня, уникальная в своём роде конструкция, была построена в 1968 году. Многие этого не знают, но только представьте себе. Общая высота башни 1771,65 фута. На её создание были затрачены титанические материальные и человеческие ресурсы. До сегодняшнего дня она выполняла роль транслятора телепрограмм и служила незаменимым средством отурманивания населения страны. С её помощью многие поколения россиян поглотили неимоверное количество информации, абсолютно никчёмной и бесполезной. Многие бездарные артисты и шоумены получили всенародное признание и любовь. Индустриальные и пищевые корпорации, заполнив эфир рекламой своих низкосортных продуктов, нажили несметные капиталы, и масса политиков, интересы которых на самом деле античеловечны, приобрели крепкий электорат. Но теперь всё это закончится. Сегодня мы узнаем, в чём истинное предназначение этой башни. Люди, словно одержимые, принялись рукоплескать. В их глазах сумасшедшим блеском сияло предчувствие великого действа. Даже Илада, потеряв символ своей эфирной власти микрофон, вместе со всеми затрепыхалась ладошками, как мелкая рыбёшка, опьянённая кислородом в предсмертных судорогах на палённом солнцем берегу. Свет прожекторов стал ярче втрое, и все увидели, как башня, будто сверло завертелась стремительно и начала погружаться в летящие вокруг ошмётками асфальта грунт. Люди, сидящие в телецентре, находящиеся совсем недалеко от башни, почувствовали, как дрожит здание от вибрации такой мощи. Башня ввинчивалась всё глубже и глубже, пока наконец не остановилась, став вдвое меньше. Верхняя пика её сорвалась и отлетела куда-то ввысь ракетой, а из центра разрушенной громадины, сияя чёрным зловещим блеском, выстрелила мощная струя. Нет! Это чудо! Этого не может быть! Фантастика! Это экзистенциальность! Из башни било и било, ни на секунду не теряя напора, мощнейшая струя. Она рассыпалась в вышине на блестящие брызги, которые устремлялись к земле и заливали все пространство вокруг. Вероятно, ливень, исторгаемый башней, достиг и телецентра, и люди услышали, как где-то за стенами шумит обрушившаяся с неба река. Где-то разбилось стекло, и тут же студию наполнило жуткое зловоние. Боже, какая вонь! Господи, да это же теремо. Да быстрее проходите, пропустите. Уже вам говорят. Да не толкайтесь Отпусти вы. Подсядь сюда, иди сюда. Зал разом перестал хлопать, принялся спасаться от нестерпимой вонищи. Кто как мог? Люди срывались с мест и метались в панике, падая кубарем с импровизированных трибун. Кто-то визжал, кто-то плакал. Некоторые женщины принялись разбрызгивать вокруг себя имевшуюся у них парфюмерию в надежде заглушить невозможный запах, но он, словно огненное дыхание мифического дракона, пожирал ничтожные струйки и с новой силой внедрялся в помещение, пропитывая каждую деталь, каждый из закуток. Вы правы, дорогие мои. Это фикалии. Это наглядная демонстрация того, что вы с таким рвением и удовольствием ежедневно, из года в год поглощали. Теперь наконец вы сможете во всей мере ощутить реальную суть так любимого вами информационного потока, транслируемого великой Останкинской телебашней. В этот момент что-то огромное рухнуло с неба, и телецентр задрожал, словно студень на блюде. Экран, на котором обрубленная башня непрерывно исторгала из недра Москвы зловонную жижу, померк и зашипел помехами. Смело можно утверждать, что в каждой квартире, в каждом доме с телесигналом случилось то же самое. Он пропал. Те люди, кто в это время находился на улице, могли видеть, как с неба, за секунду до прекращения телеэфира, рухнула, вернувшаяся на землю верхняя часть Астанкинской телебашни, взмывшая вначале ракетой ввысь. Пока она парила где-то в плотных слоях, сигнал не прекращаясь транслировался, но с падением её всё завершилось. Странным образом, совершенно необъяснимым, в тот самый момент, когда на землю рухнула антенна телебашни, во всех кинотеатрах страны прервался показ кинолент и зависли персональные компьютеры, с помощью которых некоторые пользователи просматривали художественные фильмы. Этот процесс, как снежная лавина, захлестнул собой все, абсолютно все уголки державы, даже самые отдалённые её периферии. Элада Вознесенская, словно прозрев после длительной болезни мозга, вдруг поняла, что произошло. Осознание пришло внезапно, в момент падения антенны. Она поняла, что карьера её, а значит и жизнь кончились, что теперь она никому не нужна и никто уже не просуфлирует ей красные речи в ме подсказками с монитора, что денег на очередную закачку силикона у неё не будет, что она не молода уже, глупа и бездушна. Элада заплакала. отчего контактные линзы набухли неприятно, и она, вытащив их, посмотрела блёклыми, невыразительными глазками на мечущихся по студии людей. Вдохнула зловонного смрада, вихрем врывающегося с улицы, и вдруг заметила, как три разрушивших её судьбу гостя растаяли в воздухе, будто в пустыне навеянный жаждой мираж. О, боже мой! Что происходит? Это же моя передача! Маршрутка тряслась так, что казалось, вот-вот развалится, разбросав пассажиров по дороге, как отслужившие ненужные детали. Елисей хотел немного вздремнуть, но ничего у него не вышло. Тряска была жуткой, от неё дрожали щёки и совершенно не функционировал мозг. Да ещё к тому же две тётки впереди Нестратова затеяли спор о событиях, произошедших вчерашним вечером со станкинской телебашней. Он помятуй о газетном заголовке прислушался. Да говорю тебе, эти олигархи над людьми смываются. Уже не знают, куда свои деньжищи девать. Фу. Дурова, Маргарита Степановна, зачем им такое надо? Да затем, Что им человека говном палить, что ребенку конфетку скушать. Радость! Ерунду вы говорите, Маргарита Степан, а такой даже олигархом не под силу. Это дьявол в мир пришел. Вы того, что в кепке был, помните? Ну? Так вот, из-под кепки-то у него рога торчали. Да и не было никаких рогов у него. Я его знаю, это актеришка, второстепенный и с догадки. Анкоголик известный по всем ток-шоу шатается. Пездарь! У командальщиков крупная авария случилась, и вся канализация всплыла естественно. А телевизорщики из этого шоу устроили? Ну, конечно. А что ж тогда телевизор-то не работает? Так ведь затопило все останки. Да кто ж будет в таком зловонии работать? Ух ты! А ангел-то как же, который летал? Ой, умоляю вас, женщина, при нынешнем-то развитии кинопроизводства, вы что, еще, может, думаете, что холодильник был живым? Елисей спросил у водителя: "Скоро ли они будут у монумента?" И получил удручающий ответ, что до самого монумента маршрутка не едет, а заворачивает раньше на первом посту ГИБДД. Елисею чувствою, что снова всё против него, выругался страшно, но почти не слышно, и попросил высадить его на повороте. Он пошёл вдоль Ленинградского шоссе пешком по пыльной обочине, повесив на плечо сумку с крыльями и тяжёлым чёрным кирпичом. Шёл он долго, ему хотелось пить и есть, и ещё в голове вертелся жуткий газетный заголовок, тематика которого так живо обсуждалась в маршрутке. Елисей постарался припомнить, что было написано в газете, и на удивление вспомнил отчётливо и ясно. Астанкинская дерьмокачка, бывший центр телевидения и радиовещания, вырабатывает до 30 тонн фекалий в час. И фотография на первой полосе, запечатлевшая разрушенную башню из центра, который бьёт в небо фонтан, очень похожий на нефтяной. Что бы всё это могло значить, Нистратов не догадывался, но чувствовал всей силой подсознания и включённый в процесс логикой, что события с башни переплетаются и с ним непосредственно, тем более что в словах тётки из маршрутного такси фигурировал, в который раз за эти дни, ангел Гелисей теперь был абсолютно убеждён, что крылья, лежащие в его сумке, ангельские, настоящие. Уже тогда дома, когда он увидел их впервые, смутная догадка об их истинном происхождении забрежила в голове. Теперь же он понял отчётливо: они были натуральные, живые, Не какой-нибудь муляж или искусно созданное сумасшедшим таксидермистом произведение искусства, а нечто божественное, неподвластное пониманию человеческому. В таких раздумьях он добрел до стелы. Она действительно, как и говорил Эль-Хай, возвышалась на поросшем травой кургане и, похоже, была воздвигнута в честь победы русского народа над фашизмом в ходе Великой Отечественной войны». У подножья монумента располагалась гранитная плита с вечным огнем в центре, а на самой стеле выгравирована была непропорциональная пятиконечная звезда. Из поросшего травой кургана справа торчала каменная гипертрофированная голова воина и буквы, сплетающиеся в патриотический текст. Читать его ни стратов не стал. Он поставил сумку на землю и внимательно осмотрел каменную поверхность, пытаясь найти отверстие, о котором говорил Эль-Хай. Искать пришлось недолго. Похожая на трещину, оно слабо подсвечивалось изнутри, будто обмазанное фосфором. Елисей извлёк из кармана треугольный ключ, огляделся предусмотрительно и взволнованно, как вор при первой краже, вставил треугольник в трещину. Он ещё не успел вжать его до конца в серую шероховатую поверхность, как вдруг ощутил, что ключ мгновенно нагрелся и стена втянула его сама, проглотив полностью, словно банкомат кредитную карту. Земля под ногами Елисея задрожала и его обдала за могильным холодом. Прямо перед носом Нистратова бетонная стена совершенно беззвучно ушла вперед, а затем вверх, и он увидел ступени, ведущие в глубину, где горел слабый зеленоватый свет».